Глава 10. Как нам исцелиться? Уникальные свойства нейропластичности. Нам всем приходилось слышать поговорку о том, что старую собаку нельзя научить новым трюкам. Обычно так говорят о человеке, который упрямо не хочет учиться новому или не готов воспринимать конструктивную критику. Часто мы применяем эту поговорку и к людям старшего возраста, считая, что нет смысла их переучивать и предлагать им что-то изменить, чтобы не беспокоить лишний раз. На самом же деле, каждый, независимо от того, сколько ему лет, ежедневно обучается новому благодаря такому свойству мозга, как нейропластичность. Термин нейропластичность был введён в 1906 году итальянским психиатром Эрнесто Лугаро. И данное свойство мозга объясняет, почему мы можем адаптироваться, учиться и развиваться в течение всей жизни. А это значит, что мы можем научиться новым трюкам, независимо от того, сколько нам лет. Нейропластичность позволяет нервной системе перестраиваться и трансформироваться. Другими словами, мы можем менять работу своего мозга, приложив для этого определённые усилия и не переставая практиковаться. Именно это и позволяет психологии процветать и развиваться. Наша работа основана на вере в то, что люди могут меняться, исцеляться и расти. А мы, специалисты в области психического здоровья, должны направлять их на этом пути. В прошлой главе мы обсудили, как наш мозг каждый день образует новые нейроны и благодаря им создаёт новые воспоминания. Мы также выяснили, что мозг избавляется от ненужной информации, чтобы освобождать пространство для новых навыков и нового опыта. Именно благодаря такой ежедневной активности мозга мы учимся новому и создаём пространство для перемен. Как мне научиться новым трюкам? Когда я была маленькой девочкой, я постоянно грызла ногти. И несмотря на то, что мне это ужасно не нравилось, я просто не могла остановиться. Моя мать считала, что эта плохая привычка могла стать причиной частых болезней, ведь я постоянно тянула в рот пальцы, поэтому она старалась мне помочь от неё избавиться. Она покупала лак для ногтей с отвратительным вкусом. Предлагала мне различные вознаграждения, если я не буду грызть ногти, но ничего не помогало до тех пор, пока я не рассказала об этой проблеме своей подруге Хелен. Та поклялась, что заставит меня перестать грызть ногти, и начала дёргать меня за руку каждый раз, когда я пыталась приступить к привычному занятию. Она даже кричала мне перестать, если я находилась слишком далеко, чтобы дотянуться до моей руки. Сначала это было даже забавно, и я иногда специально продолжала грызть ногти, чтобы продемонстрировать Хелен своё упрямство и показать ей, что меня невозможно остановить. Но постоянные одёргивания и крики заставили меня осознать, как часто я грызу ногти, и через какое-то время эта привычка пропала. Даже если я подносила руку к рту, я как будто слышала, как Хелен кричит, чтобы я перестала. или чувствовала, как она тянется ко мне, чтобы отдёрнуть мою руку. Последовательность её действий и неизбежность наказания, хотя и в шуточной форме, постепенно свели на нет моё навязчивое желание, и с тех пор я оставила свои руки в покое. Я понимаю, что рассказ об избавлении от привычки грызть ногти в контексте обсуждения травмы может показаться несколько бестактным или даже бессердечным. Но я считаю, что важно понять, как именно мы обучаемся новому на примере бытовых ситуаций, прежде чем мы начнём применять эти навыки в отношении таких масштабных проблем, как наличие травмирующего опыта. Предлагаю начать с изучения трёх типов поведенческого научения: классического обусловливания, оперантного обусловливания и научения путём наблюдения. Классическое обусловливание оказало огромнейшее влияние на данную область психологии. Не могу не поделиться с вами своей любимейшей шуткой, связанной как раз с этой темой. Павлова у нас каждая собака знает. Если вам непонятно, в чём суть шутки, не огорчайтесь, я сейчас всё объясню. Классическое обусловливание состоит в соотнесении нейтрального стимула с естественной ответной реакцией. Такой вид обусловливания был открыт случайным образом в ходе знаменитого эксперимента русского учёного Ивана Павлова в 1890-х годах. Павлов предположил, что у собак выделяется слюна, когда перед ними ставят еду. И это вполне логично. Если животное видит еду и чувствует её запах, разумеется, у них выделяется слюна. Именно с этого начинается процесс пищеварения. Но при этом учёный заметил, что у собак выделялась слюна уже тогда, когда они слышали шаги его ассистентов, которые готовили еду для проведения экспериментов. Собаки научились тому, что за звуком шагов следовала подача еды, поэтому организм реагировал подготовкой к употреблению пищи. Обнаружив такую реакцию, Павлов захотел подтвердить своё открытие и протестировать следующую гипотезу. Можно ли соотнести нейтральный стимул с естественной ответной реакцией? Павлов воссоздал условия эксперимента и включил в его ход ещё и звонок колокольчика, который звучал прежде, чем собакам давали еду. Он хотел проверить, можно ли связать нейтральный стимул звонок колокольчика с естественной реакцией собак при виде еды выделением слюны. Каждый раз, когда ассистенты собирались кормить животных, Павлов сначала звонил в колокольчик, а затем собакам давали еду. Постепенно они стали ассоциировать звонок колокольчика с кормлением, и просто позвонив в колокольчик, Павлов мог вызвать у животных выделение слюны. Такие результаты подтвердили верность теории классического обусловливания, и Павлов посвятил последующую часть своей карьеры её дальнейшему изучению. А теперь, понимаете шутку? Она такая дурацкая и смешная, и я ничего не имею против, если вы пошутите точно так же на следующей вечеринке. Ценность данного типа научения для нас состоит вот в чём. Если в нашей жизни есть некий триггер или стимул, который заставляет нас испытывать боль или огорчение, мы можем выработать у себя ассоциацию этого стимула с чем-то более позитивным и тем самым избавиться от негативных ассоциаций. Например, известно, что общественные мероприятия привели к повышению количества заражений COVID-19 и смертей. Зная это, мы можем начать соотносить любые мероприятия с болезнью и смертью и приобрести навязчивое желание полностью самоизолироваться. Тем не менее, после получения вакцины и лечения мы можем постепенно возвращаться к общению с другими людьми без вреда для собственного здоровья и здоровья окружающих. а значит, и начать отмечать, что всё меньше людей заражаются и всё больше выздоравливают. Понемногу привыкая к пугающему явлению присутствия на мероприятиях и понимая, что оно не обязательно приводит к печальным результатам, мы сможем заменить предыдущую ассоциацию на новую. Такой факт не только относится к категории любопытных сведений, но и вселяет надежду на лучшее будущее тем из нас, кто чувствует, что находится в плену своего прошлого опыта. Следующий тип поведенческого научения оперантное обусловливание. Именно о нём мы, как правило, чаще всего слышим и чаще всего им пользуемся. Суть его состоит как раз в том, что я описала, рассказывая о своей подруге Хелен и своём желании перестать грызть ногти. Последовательность её действий и неизбежность наказания каждый раз, когда я пыталась поднести пальцы к рту, помогли мне избавиться от ранее привычного поведения. К наиболее известным исследованиям теории оперантного обусловливания относится серия экспериментов Скиннера в 1930-х годах. Ученый назвал их «ящиком Скиннера», чтобы продемонстрировать, как система поощрений и наказаний может модифицировать поведение. Скиннер помещал в ящик со встроенным в него рычагом «голодных крыс». Когда крысы начинали бегать по ящику и в какой-то момент случайно нажимали на рычаг в кормушке, оказывалось некоторое количество гранул крысиного корма. Крысы быстро усвоили, что когда они голодные, они могут добыть еду просто нажав на рычаг. Еда считалась позитивным подкреплением данной модели поведения, так как поощряла крыс нажимать на рычаг для подачи еды, и тем самым повышала вероятность того, что они продолжат нажимать на рычаг снова и снова. Ещё один способ закрепить определённую модель поведения состоит в устранении нежелательного стимула, который называется отрицательным подкреплением. В ящике Скиннера такая форма подкрепления была реализована при помощи подачи тока к одному ящику, из-за чего животные испытывали дискомфорт и были вынуждены бегать намного быстрее. Когда они случайно нажимали на рычаг, подача тока прекращалась, тем самым устраняя дискомфорт. Крысы довольно быстро выяснили, что нажатие на рычаг устраняет неприятное ощущение. И их два их помещали в ящик Скиннера, сразу же спешили к рычагу и нажимали на него. Негативное подкрепление научило их нажимать на рычаг и проделывать это быстро. Когда я училась в колледже, мы отрабатывали эти знания на компьютерной игре, которая называлась Sniffy виртуальная крыса. Так мы могли проводить такие же эксперименты, как и Скиннер, но не причиняя животным никакого вреда. Было любопытно наблюдать, как такие простые варианты позитивного или негативного подкрепления меняют модель поведения. Мне также было приятно, что благодаря технологическому прогрессу мы можем перестать использовать в экспериментах настоящих животных, поскольку я была совсем не уверена, что смогла бы выполнять домашние задания с живой крысой, особенно когда мы приступили к той части эксперимента, где предполагалось применение наказания. Получив подтверждение, что позитивное и негативное подкрепление могут влиять на поведение крыс, Скиннер попробовал сделать наказание способом коррекции или устранения ранее обусловленной модели поведения. Когда крыса попадала в ящик и начинала нажимать на рычаг, в него подавался небольшой разряд тока. Целью такого эксперимента было наблюдение за тем, как быстро наказание сможет подавить ранее обусловленное поведение умение нажимать на рычаг. Эксперимент оказался успешным. Крысы быстро поняли, что нажимать на рычаг не следует, но при этом начали бояться его. Некоторые животные стали агрессивными. Они не научились желаемой модели поведения, а только начали избегать нежелательного. В целом это демонстрирует, что если мы желаем изменить собственное поведение или поведение своих детей, нам следует использовать систему позитивного или негативного подкрепления. Приятный стимул или устранение неприятного стимула позволяют нам модифицировать своё поведение и добиваться более позитивной и здоровой модели поведения и избегать при этом нежелательных побочных эффектов. И последний тип поведенческого научения это научение путём наблюдения. Оно состоит в приобретении навыков в процессе наблюдения за тем, как кто-то другой выполняет то, чему мы хотим научиться, и имитации этого поведения. Так часто получается в детском возрасте, и поэтому мы часто шутим, что кто-то обезьянничит, то есть в той или иной мере владеет искусством подражания. Если мы достаточно часто наблюдаем, как кто-то что-то делает, мы обычно и сами можем понять, как нам следует действовать. Когда я была маленькой девочкой, мы держали множество разных питомцев: многочисленных собак, кошек и морских свинок. Животные постоянно наблюдали, как мы каждый день открываем двери в доме и дверцы их клеток. Наш двор не был огорожен забором со всех сторон, поэтому мы оставляли собак в вольере, когда собирались уехать из дома. Как-то летом я пошла закрывать собак, а когда вернулась, моя мать спросила, почему я всё ещё их не закрыла. Я была озадачена, ведь я только что заперла всех собак в вольере. Мама вышла и сама всех закрыла. Мы уехали на весь день, а когда вернулись, собаки бегали по двору. Мы поняли, что им удалось выбраться, но не могли понять, как именно, поскольку дверца вольера казалась по-прежнему закрытой. Мы снова закрыли всех собак и принялись наблюдать за ними из окна дома. Вскоре мы увидели, как наш золотистый ретривер Бэйли аккуратно поднялся на задние лапы, приподнял засов, открыл дверь, а затем закрыл её за собой. Мы испытали шок и удивление. Сразу же поставили на дверцу новый засов с более сложным механизмом, и больше собакам выбраться не удавалось. Хотелось бы мне сказать, что тот случай был единственным, когда наши животные смогли научиться чему-то подражая нам, но наши кошки также усвоили, как открывать дверь в кладовку, чтобы добраться до своей еды, а морские свинки нашли способ выбираться из клетки. Наблюдение самая естественная форма научения, а также одна из причин эффективности школьного обучения вместе с другими детьми. Именно поэтому многие родители стараются изо всех сил, чтобы быть хорошим примером своим детям. Дети наблюдают за нами и перенимают и то, что мы делаем, и то, что мы говорим. Одна из моих любимых историй о таком типе научения связана с моим опытом работы няней во время учёбы в колледже. Я работала в семье, в которой несколько лет назад родились близнецы. Их мама приглашала меня время от времени посидеть с ними несколько часов, пока она занималась уборкой дома, встречалась с подругами или выходила из дома по делам. Как-то раз я должна была отвезти близнецов на развивающие занятия. Я, как обычно, усадила их в детские автокресла, пристегнула, сложила в машину еду, которой близнецы могли бы перекусить, и мы выехали на автостраду. Если вы живёте не в большом городе вроде Лос-Анджелеса, имейте в виду, что просто выехать на автостраду удаётся редко. Чаще всего это больше похоже на битву. И когда бы вы ни оказались на дороге, независимо от дня недели или времени суток, вы всегда попадаете в пробку. В тот день всё было точно как всегда. И когда мы остановились на эстакаде, одна из близнецов тяжело вздохнула и сказала: "Вот чёрт, снова пробки". Всплеснула руками и покачала головой. Я рассмеялась, но быстро взяла себя в руки, чтобы не подкреплять такое поведение своей подопечной. Когда я привезла девочек домой, я рассказала их маме, что случилось. И та призналась, что она особенно следила за тем, что говорила, когда в машине были дети. Мы обе посмеялись над случившимся. Наша цель состоит в том, чтобы понять, существует множество способов меняться и расти над собой. Я уверена, это легко применить и к терапии, и к залечению от имеющихся травм. Например, научение путём наблюдения применимо и к психотерапии, так как в этом случае специалист подаёт пример здоровой коммуникации, понимания и выражения несогласия без агрессии. Мы также можем практиковать некоторые варианты позитивных подкреплений и в терапии, и действуя самостоятельно в обычной жизни. Я так делаю в работе над своими книгами. Каждую неделю я ставлю перед собой маленькие цели, которые надеюсь реализовать в этот срок. Например, провести определённый объём исследований или написать конкретное количество страниц. Если у меня получается осуществить намеченное, я выдаю себе какое-то вознаграждение в конце недели. Это помогает мне не терять мотивации и облегчает возвращение к работе в последующей неделе и месяцы. Точно так же можно поступать и в терапии, работая с клиентом над достижением небольших целей. Например, попробовать не избегать столкновения с каким-то из своих триггеров и использовать новые инструменты, чтобы успокоить себя после взаимодействия с ним. Если клиент успешно справляется с таким заданием раз в неделю, он получает награду, о которой мы договариваемся заранее. Он может выпить кофе в кофейне, не выполнять домашнее задание по терапии целую неделю или что-нибудь себе купить. Как мне изменить своё поведение? Когда работая над травмой, мы достигаем этапа изменения паттернов поведения, мы должны смотреть шире стандартных моделей научения и брать в расчёт и мысли, ведь нравятся нам это или нет. Именно они являются движущей силой поступков и залогом настоящих долгосрочных перемен в сознании и жизни. Лучший вариант терапии для решения подобных задач когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, которая базируется на убеждении, что наши мысли влияют на то, что мы чувствуем, а чувства в свою очередь определяют поведение. В течение жизни мы проходим этот цикл снова и снова. Пока мы практикуем определённые паттерны поведения, они лишь подкрепляют нашу уверенность в том, что мы изначально думали, из-за чего мы снова оказываемся в начале цикла. Я понимаю, что вышесказанное визуализировать довольно сложно, поэтому хочу поделиться с вами личным примером. Долгие годы я пыталась избавиться от привычки извиняться, и даже извинялась за то, что слишком много раз произнесла слово извините. И я знаю, что это было неуместно. Суть проблемы таилась в моих мыслях, о самой себе. Мне в голову часто приходило что-то вроде: "Я недостаточно хороша" или "Я недостаточно быстро соображаю, что к чему и подвожу людей". И из-за чего я часто грустила, считала себя никчёмной и полагала, что лучше мне было бы просто исчезнуть. Подобные мысли и чувства приводили к тому, что я постоянно извинялась по поводу и без. Я предполагала, будто мой начальник не считает, что я быстро выполняю поручения, поэтому я извинялась за то, что мне требуется так много времени. Или же думала, что моя тележка в продуктовом магазине кому-то мешает, приносила свои извинения и откатывала её в сторону. И пока я поступала так снова и снова, я всё больше верила в истинность своих мыслей и чувств о собственной никчёмности и неполноценности. В течение жизни у меня было немало поводов обратить внимание на наличие у меня такой склонности. Как-то раз мой тренер по софтболу сказал мне, что я буду пробегать все базы каждый раз, когда начну извиняться перед ним без повода. И я пробегала всю тренировку. Но пока мой муж Шон не начал деликатно намекать, что мне стоит заняться этим вопросом, Я так и не собралась начать терапию и не осознала, что мне необходимо изменить своё поведение. Мне понадобилось много времени и немало усилий. Впрочем, этого требуют любые перемены. Мой психотерапевт первым делом предложила мне начать обращать внимание на свои мысли в тех ситуациях, когда я ощущала непреодолимое желание начать извиняться. Это задание называется ведением дневника мыслей. Она велела мне записывать свои мысли, и к своему удивлению, я обнаружила, что большинство из них были просто разными версиями одних и тех же утверждений. Оказалось, что каждый день с утра до ночи в моей голове крутятся повторяющиеся негативные мысли обо мне самой. Признание этого факта с одной стороны было сомнительным удовольствием, но с другой стороны служило некоторым утешением и подтверждением того, что моё навязчивое желание извиняться имело под собой некую подоплёку. Психотерапевт дала мне задание продолжать вести дневник мыслей, а также ежедневно записывать, как я себя чувствовала и что делала. Затем она предложила обсудить когнитивные искажения. Эта причудливая фраза означает всего лишь мысли или убеждения, которые основаны на ошибочных представлениях. Выделяют 10 основных видов когнитивных искажений: полярность всё или ничего, чрезмерное обобщение, игнорирование положительных моментов, фильтрация, поспешные выводы, эмоциональное обоснование, магнефикация, маркировка. Мышление в категории должен и персонификация. В моём случае главной проблемой было мышление в категории должен. Я была убеждена, что должна быть лучше, быстрее, умнее и так далее. Поэтому мне было необходимо постоянно извиняться, чтобы примириться с тем фактом, что я никогда не смогу достичь неумолимо высоких стандартов или добиться недостижимых целей. в каком-то смысле я саму себя программировала на неудачу. И какое отношение ко всему этому имеют мои мысли? Прежде чем я расскажу вам о следующем этапе своей когнитивно-поведенческой терапии, хочу вам объяснить, что означают выше перечисленные когнитивные искажения или ошибки в мышлении. поскольку они имеются у каждого из нас, и нам следует понимать их суть, чтобы с лёгкостью выявлять их в собственной жизни. Первый в списке значится полярность: всё или ничего. Я также называю это когнитивное искажение диетическим мышлением. Я либо соблюдаю диету и чётко ей следую, либо я не соблюдаю диету, поэтому могу есть всё, что попадает в поле зрения. Это искажение также можно назвать чёрно-белым мышлением, потому что оно не допускает вероятность промахов и ошибок, как и возможности их исправить. Допустимы только полярные точки зрения: всё или ничего. Далее идёт чрезмерное обобщение. Так бывает, когда мы основываемся на каком-то единичном опыте, но его результат применяем ко всему прочему в своей жизни. Мы предполагаем, например, что если однажды у нас были токсичные отношения и партнёр причинил нам боль, то любые дальнейшие отношения будут заканчиваться точно так же. Обобщение такого рода не даёт шанса никаким переменам и обожает слова всегда и никогда. Продолжаем. Игнорирование положительных моментов очень часто наблюдается у моих клиентов с повышенной тревожностью или депрессией. День может быть отличным, всё складывается удачно, люди проявляют к нам только доброту, и мы выполняем всё намеченное. Но когда мы возвращаемся домой и ссоримся с дочерью, то считаем, что весь наш день, чёрт побери, весь день был ужасным. Такое когнитивное искажение не даёт нам видеть полную картину или мешает справляться с тем, что нам преподносит жизнь. Фильтрация представляет собой сочетание игнорирования положительных моментов со склонностью всё положительное превращать в отрицательное. Так случается, когда мы фокусируемся только на негативные составляющие того или иного опыта, преувеличиваем значимость таких деталей и настолько зацикливаемся на этом, что не можем найти ничего позитивного ни в сложившейся ситуации, ни в самих себе. Происходит фильтрация всей прочей информации или фактов, чтобы мы могли видеть лишь то, что мы хотим видеть. Кроме того, выделяется такое когнитивное искажение, как поспешные выводы, которые, как я полагаю, время от времени делает каждый из нас. Это происходит, когда мы считаем, что способны читать чьи-то мысли или точно знаем, что другой человек расстроен, злится или ненавидит нас. Такая ошибка мышления заставляет нас поступать в соответствии с выводами, которые мы сделали, и тем самым потенциально вредить своим отношениям с другими людьми. Мы также можем приходить к каким-то выводам, думая, что способны видеть будущее и действовать определённым образом, потому что мы знаем, что будет дальше. Как и в предыдущих случаях, такое ошибочное мышление не оставляет событиям шанса пойти тем или иным образом и не подразумевает никаких сомнений в правильности собственных выводов, поэтому мы поступаем только в соответствии со своими неверными мыслями. Ещё одно когнитивное искажение, с которым я постоянно сталкиваюсь в своём кабинете или онлайн, это эмоциональное обоснование. То есть склонность судить самих себя и то, что нас окружает, основываясь на собственных ощущениях. Например, если у нас неудачный день и мы испытываем стресс, мы можем с уверенностью полагать, что один из участников конференции в зуме не выключил свой микрофон специально, чтобы вывести нас из себя. Когда мы интерпретируем происходящее таким образом, мы находимся во власти своего эмоционального, а не рационального ума, поэтому не способны мыслить ясно. Такое искажение заставляет нас быть безрассудными, легко расстраиваться и совершать поступки, из-за которых нам позже будет еще хуже в эмоциональном плане. Следующее искажение — Магнификация, которая состоит в преувеличении значимости одной части целого и игнорировании всех прочих одинаково значимых составляющих. Это искажение можно также назвать катастрофизацией, когда мы необоснованно придаём слишком большое значение незначительным вещам. Далее я хотела бы пояснить, что такое маркировка. Суть данного искажения состоит в том, что мы принимаем в расчёт один пример или опыт и судим по нему о самих себя или кого-то другого, полагая, что этот единичный случай показателен и отражает нашу личность, а не просто один из многих примеров. Скажем, мы нагрубили кому-то, поскольку не выспались, а тот человек задавал слишком много вопросов. И из-за этого мы начинаем считать себя грубыми, потому что такова наша суть. Вместо того, чтобы просто принять факт, что однажды повели себя не очень вежливо. В моём случае главная проблема мышление в категории должен, которое предполагает, что должен важнее всего прочего и даже нас самих, пока мы не доведём себя до исступления, искренне веря в собственную никчёмность. и пренижая всё то, чего мы способны достичь. Такое мышление заставляет задавать себе неумолимо высокие стандарты и может привести к появлению ощущения, что мы никогда не сможем им соответствовать. Наконец, последнее когнитивное искажение, о котором я хочу рассказать, называется персонализацией. Это склонность принимать на себя ответственность или вину за что-то, что мы не в состоянии полностью контролировать. Я часто наблюдаю это у тех своих клиентов, которые подверглись насилию или нападению. Они убеждены, что сделали нечто, что стало причиной случившегося с ними, или же полагают, что могли бы это предотвратить. Такая персонализация разрушительно влияет на чувство собственного достоинства. и приводит к появлению стыда. Как мне перестать жить в ловушке когнитивных искажений? Когда я смогла выявить когнитивное искажение, которое заставляло меня постоянно извиняться, следующей моей задачей стала его реструктуризация. Я должна была подмечать, когда увлекалась тем, что я должна, и заставлять свой мозг думать о ситуации иначе. Как по мне, это тапка когнитивно-поведенческой терапии самые сложные, поскольку мы так часто пребываем под действием искажения, от которого стараемся избавиться, что даже не замечаем, как снова мыслим ошибочно. Я всегда считала свои утверждения о том, что я должна чем-то вроде стимула или вдохновения. Но мой психотерапевт помогла мне увидеть, как часто такие мысли мне на самом деле вредили. Как только я призналась самой себе в том, насколько разрушительным для меня и моей жизни был такой образ мышления, у меня появилась мотивация работать над тем, чтобы перестать так мыслить. Один из способов подвергнуть реструктуризации когнитивные искажения, которые мы у себя подмечаем, состоит в противопоставлении их фактам и другим точкам зрения. В моём случае Это означало, что когда мне в голову приходило что-то вроде: "Я должна приложить больше усилий, чтобы чего-то добиться в жизни", мне следовало заставить себя перестать так думать и вспомнить что-то из того, чего я уже смогла добиться. Например, я получила отличное образование, у меня замечательная работа, которую я обожаю, я смогла объехать весь мир. Стараясь противостоять ошибочным мыслям, которые появлялись у меня автоматически, я смогла понять, что они не соответствуют истине и не дают мне двигаться вперёд. Если же вы пытаетесь избавиться от нового когнитивного искажения, например, от полярности мышления, вам необходимо искать варианты посередине между чёрным и белым, что-то серое. Вместо того, чтобы думать: "Я сегодня всё испортил", мне лучше совсем отказаться от этого дела. Нам следует быть добрее к себе и обратить внимание на то, что нам удалось сделать, или же сказать себе, что завтра будет новый день, когда мы сможем начать всё сначала. Навязчивое желание погрузиться в привычные ошибочные мысли никуда не денется. Но когда мы научимся понимать, что они являются автоматическими, мы научимся их быстро узнавать и противостоять им. Устранить подобные когнитивные искажения и помешать им разрушать нашу жизнь можно и с помощью заинтересованности в том, как эти когнитивные искажения работают. И я не имею в виду, что мы должны поддаваться таким ошибочным представлениям и наблюдать за тем, как много вреда они могут нам причинить. речь о том что нам следует отслеживать к чему приводит подобный образ мышления это значит что если я думаю нечто вроде я провалил собеседование потому что должна была лучше к нему подготовиться Я могу позволить своему воображению проиграть этот сценарий, представить, как я не получу работу, ради которой иду на собеседование, и в итоге понять, что хотя это и не слишком приятно и не соответствует желаемому результату, никакой катастрофы не произойдёт. Позволяя мозгу до конца воспроизвести какую-то логическую цепочку или сомнение, мы помогаем себе увидеть, что нам не стоит так переживать. Мы можем противостоять подобному образу мыслей или же перестать так думать вовсе. Хотя многие прочие методы когнитивно-поведенческой терапии и подтвердили свою эффективность, последним, на котором я хотела бы остановиться, является метод конфронтации. Когда мы признаёмся самим себе, что мыслим ошибочно и стараемся изменить свой образ мыслей, мы должны практиковаться и учиться думать иначе. Да, весьма эффективно тренироваться, играя в ролевые игры во время терапии или же визуализируя наш новый, более здоровый образ мыслей и действий. Но нам следует практиковаться и в реальной жизни. Расскажу снова о себе. В моём случае метод конфронтации состоял в посещении людных общественных мест, таких как продуктовый магазин, студия йоги или аэропорт. Если мне нужно было кому-то уступить дорогу, я должна была просто отодвинуться, если это было возможно, и ничего не говорить при этом, что звучит очень просто, но на деле оказалась весьма сложной задачей. Далее, если работа над проектом заняла всё отведённое на него время, и я справилась только к крайнему сроку, мне следовало просто сдать его и не извиняться за то, что мне потребовалось так много времени. Коротко говоря, я должна была отмечать, действительно ли я сделала что-то такое, что усложнило жизнь другим людям, и если нет, то приносить извинения мне запрещалось. Бог мой, как же это было сложно. Я также попробовала провести целый день со своим мужем Шоном, ни разу перед ним не извинившись, за исключением случаев, когда я могла бы доказать самой себе, что мне было за что извиниться. И это задание оказалось самым трудным. К тому же я обнаружила, что испытываю ещё большую тревожность и неуверенность в чем когда-либо ещё. Я просто молча сидела, стараясь понять, должна ли я извиниться за то, что пора вынести мусор и вынести его. Или же надо было извиниться за то, что я натолкнулась на Шона в нашей крошечной прихожей. Знаю, что подобные мысли кажутся безумными, но когда ты извиняешься примерно за всё, что сделала или не сделала, может быть не просто определить, когда следует извиниться, а когда нет. Со временем, благодаря большой практике и общению со своим психотерапевтом, я смогла понять, когда мои поступки или действия расстраивают кого-то, это заслуживает извинения. Всё остальное нет. звучит просто, но для меня это было новым способом мышления и поведения, над которым мне пришлось работать месяцами. Хотя мне до сих пор бывает непросто удержаться от извинений, когда я испытываю стресс или чем-то расстроена, я больше не позволяю прежнему образу мыслей управлять моей жизнью так, как раньше. В процессе работы я отметила кое-что любопытное: Ранее я тратила все свои силы на то, что не помогало мне двигаться к своим целям. Моя привычка постоянно извиняться и ощущение, что мне следовало сделать нечто иное, не способствовали решению задач и не оказывали положительного влияния ни на мою жизнь, ни на мои отношения. Всё это лишь заставляло меня ужасно себя чувствовать и считать, что я хуже других. Как только мне удалось выбраться из этого разрушительного шаблона мышления, я смогла смотреть на ситуации, с которыми сталкивалась каждый день, с большей ясностью, поступать более обдуманно, а моя жизнь и отношения значительно улучшились. Я осознала, что отношения с некоторыми друзьями лишь подпитывали мою убеждённость в ошибочных установках. И когда я перестала считать себя никчёмной и отказалась от постоянных извинений, выяснилось, что эти отношения больше не работают. Сначала я испытала шок. Но решив больше не общаться с этими людьми, я почувствовала облегчение и свободу, не говоря уже о том, что мне стало намного проще принимать решения в свою пользу. Почему меняться так сложно? Возможно, вам кажется, что следовать вышеупомянутым техникам КПТ довольно просто, но на деле бывает сложно не поддаваться своим мыслям, не верить в их истинность и не поступать в итоге определённым образом. Именно поэтому важно проявлять доброту и сострадание к самим себе, когда вы стремитесь к переменам. Помните, что выздоровление и рост никогда не бывают линейными. Этот путь скорее напоминает извилистую тропинку, состоящую из подъёмов и спусков. Причина, по которой нам так сложно что-то менять, заключается в том, что нашему мозгу нравятся привычки, шаблоны и последовательность. Ему всегда хочется возвращаться к тому, что он уже знает. Ранее я сравнивала человеческий мозг с воздушным шаром, наполненным песком. Каждое действие, которое мы предпринимаем на основе своих ощущений, заставляет мраморный шарик прокатываться по шару, наполненному песком, оставляя в нём небольшую колею. А когда мы продолжаем действовать по тому же сценарию, колея становится глубже. А значит, когда мы хотим изменить то, что стало нашей автоматической реакцией, той самой колеёй, которую мы создали, Нам приходится прикладывать множество усилий, чтобы не дать мраморному шарику вернуться в накатанное ранее русло. Если мы пытаемся не дать себе снова ввязаться в обязазивные отношения или же хотим бывать на публике, не тревожись, что кто-то причинит нам боль, нам следует воспользоваться инструментами, о которых мы говорили ранее, чтобы выявить когнитивные искажения, доставляющие нам наибольший дискомфорт. и изо всех сил стараться им противостоять. Я знаю, как это сложно. Это похоже на работу над группой мышц, о существовании которых мы раньше даже не подозревали. Поэтому мы быстро устаём, начинаем испытывать разочарование и думать, не стоит ли нам всё бросить. Не бросайте С каждым повторением вы становитесь всё сильнее и увереннее в том, что сможете сделать так и в следующий раз. Не успеете оглянуться, как у вас сформируется новая, более здоровая привычка. Раз уж мы говорим об обучении и о том, как мы можем меняться и расти над собой, давайте проверим вашу память. Помните, я просила вас распылить ваш любимый аромат и составить рассказ с использованием трёх слов, чтобы позже вспомнить его. Что за три слова я предложила вам запомнить? Попробуйте их воспроизвести, а затем проверьте, правильно ли вы их запомнили. Как всё это связано с травмой? Нейропластичность и возможность учиться новому так важны в контексте травмы, поскольку эти феномены служат доказательством нашей способности исцеляться и двигаться дальше. Чаще всего, получив травмирующий опыт и стараясь справиться со всеми симптомами ПТСР или КПТСР, мы как будто теряем из виду берег и чувствуем, что навсегда затерялись в море. И я надеюсь, что все вышеперечисленные исследования и эксперименты, подтверждающие возможность учиться новому, станут вам напоминанием, что мы можем изменить как образ мышления и действия, так и самоощущение. Нам также следует помнить, что мы не в силах менять других людей или путешествовать во времени в прошлое, чтобы предотвратить всё то, что нас так травмировало. Мы можем сосредоточиться только на самих себе и наших возможностях выбора, чтобы двигаться дальше. Если нам не нравится наша настоящая жизнь, то как мы себя чувствуем или же отношения, в которых мы состоим, нам следует что-то изменить, и начинать следует с самих себя. Основные выводы. Нейропластичность. Это способность человеческого мозга адаптироваться и меняться в процессе обучения новому и вследствие приобретения нового опыта. Существует три типа поведенческого научения: классическое обусловливание, оперантное обусловливание и научение путём наблюдения. Классическое обусловливание состоит в соотнесении нейтрального стимула с естественной ответной реакцией. Именно такие эксперименты Павлов проводил с собаками. Оперантное обусловливание представляет собой использование системы позитивных и негативных подкреплений для модификации поведения. Наказания могут быть одним из способов устранения определённого нежелательного поведения. Так экспериментировал Скиннер с крысами, помещая их в ящик Скиннера. Научение путём наблюдения состоит в приобретении навыков в процессе наблюдения за тем, как кто-то другой выполняет то, чему вы хотите научиться. Это отлично удалось моим собакам, которые научились выбираться из своего вольера. Чтобы изменить своё поведение, мы должны изменить свои мысли, поскольку они становятся нашими чувствами, которые в свою очередь трансформируются в наши поступки.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 Чтобы изменить своё поведение, мы должны вести дневник мыслей, отмечать наличие когнитивных искажений, которые оказывают на нас наибольшее влияние, и подвергать их реструктуризации или же противодействовать им. Мы также можем позволить своему воображению воспроизвести ситуации, которые мы представляем в мыслях, или же использовать метод конфронтации и, оказавшись в обстоятельствах, которые ранее вынудили бы нас действовать по нездоровому шаблону, попробовать поступить по-новому. Используя свою способность учиться новому, меняться и расти над собой, мы сможем справиться с имеющимися травмами и исцелиться.